Беседы перед боем. «Срок ультиматума скоро истечет», — удовлетворенно сказал Дарт Вейнер, расхаживающий по боевой рубке корабля. «Хорошо бы, чтоб они не приняли наши условия. Давненько я не уничтожал непокорных планет. Даже почти забыл, что при этом ощущаешь». Капитан испуганно смотрел на таймер. В первую очередь капитан считал себя пилотом и лишь во вторую военным. Зная темный лорд об этом, уже давно отправил бы капитана дышать вакуумом, но капитан был достаточно умен, чтобы не высказывать свои мысли вслух. По крайней мере, в присутствии самого Дарта. Капитан был готов бороться с вооруженным противником, но при мысли о том, что ему вполне возможно предстоит уничтожить мирную планету, пусть даже и в другом времени и пространстве, все его внутренности выворачивались наизнанку. «Одно дело биться с врагом императора или расстреливать чужие военные корабли. Но геноцид такого масштаба...» «А что делать?» — подумал капитан. «Не мы такие. Начальство такое. И попробуй ему возрази». «Как я люблю зрелище апокалипсиса в иллюминаторе своего корабля!» Мечтательно продолжал темный лорд. «Особенно по утрам». Вид взрывающейся под тобой планеты способен придать хорошее настроение на весь день, а то и на два. Жалко, что нельзя устраивать такое хотя бы дважды в неделю. «Мда, дела», — сказал по-русски председатель Коммунистической партии Китайской Народной Демократической Республики. Русским он овладел в совершенстве еще в бытность послом своей страны в Советском Союзе. «Американцы в курсе?» «Пока нет», — сказал Путин. «Я считаю, что сначала мы, великие державы, должны обсудить ситуацию между собой и лишь потом поставить в известность тех, от кого уже ничего не зависит». «В общем-то, это правильно», — сказал председатель. «Только вот не обидятся ли они?» «Пускай обижаются, сколько влезет», — сказал Путин. «На обиженных воду возят, как говорит наша народная мудрость». «Они уже попытались нанести по кораблю ядерный удар, и у них ничего не вышло. Пусть теперь действуют те, у кого это может получиться». «Значит, пришельцы», — задумчиво сказал председатель, «надо сказать, что такую причину русского экономического чуда мои аналитики не рассматривали». «Не стоит судить их слишком строго», — сказал Путин, также совсем недавно посвященный в причину процветания веренной ему страны. «Я и не сужу». — сказал председатель. — Народ судит. Путин пожалел, что по телефону нельзя увидеть выражение лица собеседника. Наверняка председатель сейчас улыбается. — Пришельцы, — повторил председатель, — то, что они помогут нам избавиться от внешней угрозы, — это хорошо. Но не слишком ли высокую цену они за это требуют? Целый континент. — Полконтинента, если быть точным, — поправил собеседника Путин. «Придется вывести оттуда целую кучу народа», — сказал председатель. «Во-первых, Африка не так уж плотно заселена по сравнению даже с Европой, не говоря уже об Азии», — сказал Путин. «Если председатель начинает обсуждать технические подробности, значит, в принципе, Китай не против этого решения. Да и попробовал бы он быть против, когда старший брат, да еще находящийся по соседству, за». Можно уплотнить население на оставшейся части а остальных можно вывести, Хотя бы и к нам. У нас тоже много свободной территории». «Боюсь, что климат России немного отличается от того, к которому они привыкли», — сказал председатель. «Эта проблема вполне решаема при помощи теплой одежды», — сказал Путин. «Но я хотел бы услышать ваше принципиальное мнение по этому вопросу. В частности, мы можем обсудить и позже». «Верно», — сказал председатель. «В принципе, Китай не против. К сожалению, даже после того, как вы уступили нам часть территории, я не могу оказать вам помощь по размещению эвакуированных. Сами знаете, проблема перенаселения нашей страны не решена и вряд ли будет решена в течение ближайшего века». «Космос. Вот решение вашей проблемы», — сказал Путин. «И пришельцы готовы открыть нам туда дорогу». «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — вздохнул китайский политик. «Но, как говорит другая ваша народная мудрость, поживем — увидим». «Вот именно», — сказал Путин. «Если поживем», — сказал председатель. «Как вы думаете, у этой идеи с обордажем есть хоть какие-то шансы?» — спросил Кэп. «Как мы выяснили, люди способны преподносить сюрпризы», — отозвался проф. «Вполне может быть, что этот орешек окажется им не по зубам. Однако уже одно то, что они предприняли эту попытку, говорит в их пользу. И вообще, знаете, капитан, в этой безумной вселенной сплошь и рядом случаются вещи, которые мы считаем невероятными». «Иными словами, шанс мизерный», — уточнил Кэп. «Силовой вариант решения проблемы — единственный вариант», — сказал проф. «Вы же знаете, что имперцы никогда еще не шли на переговоры. Либо все происходит так, как они хотят, либо война. А то, что они хотят, никоим образом не устроит ни человечество, ни нас». «Это я знаю», — сказал Кап. «Я просто хотел бы видеть хоть какое-нибудь будущее для наших народов». «Осталось совсем немного времени», — сказал проф, «и мы все увидим». Поддержка политиков нам обеспечена, сообщил Лева, встретившим его Юнге и Лене. Дело на мази. Осталось только сущая ерунда. Размазать агрессора по стенке. Оптимизм ⁇ это хорошее качество для любого цивилизованного индивидуума, сказал Юнга. Только было бы неплохо, если бы он основывался хоть на каких-то реальных предпосылках. Мой оптимизм основывается на вере в Гошу и Марину, сказал Лева и в наших российских братков, которым любое море по колено. А вот основа твоего пессимизма мне непонятна. «Твое счастье!» — сказал Юнга. «Теперь расскажи, как прошли переговоры в верхах. Может быть, это принесет нам хотя бы немного позитива». «А не кажется ли вам, Володя, — осторожно сказал президент США, что вы слишком много на себя берете? Ваша страна совершила невероятный экономический прорыв. Это хорошо». Но даёт ли это вам право решать за всех? Мне кажется, что это право перешло к нашей стране от вас, Жестко сказал Путин, вместе с нашей ролью на мировой арене. «Такие вопросы даже мы не решали в одиночку», возразил президент США. «Нужно срочное совещание Совета Безопасности ООН, соответствующие резолюции По во «Во-первых, на это уже нет времени», сказал Путин. «А во-вторых, Джордж». Неужели вы думаете, что он не одобрил бы наше решение? Если уж говорить о том, кто слишком много на себя берет, то стоит ли мне напомнить, что решение конфликта силовым путем было принято не нами и тоже без санкций, с какой бы то ни было стороны? Не вы ли попытались нанести крейсеру ядерный ракетный удар? Почему вы это сделали, Джордж? И почему не посоветовались с нами или хотя бы Китаем? Уж не потому ли, что хотели одним махом вернуть себе былое политическое влияние? в одиночку избавив человечество от угрозы. Президент поблагодарил Господа, что закрытые телефонные линии не способны транслировать изображения. При последних словах собеседника он покраснел, ибо они попали в точку. Хотя Путин и так все понимает. На то он и Путин. Президент, под руководством которого Россия выползла из той глубокой задницы, в которой она пребывала несколько веков. И не просто выползла но еще и умудрилась засунуть в эту задницу Штаты. Такова политическая справедливость. Кто-то должен был занять эту позицию, ибо места в заднице пусто не бывает. Геополитическая политика распорядилась таким образом, чтобы погруженной в фекалии оказалась именно его страна. Виновен ли президент в том, что пытался исправить положение, и виновен ли он в том, что не преуспел? Слишком уж вовремя для России подвернулась эта угроза. Если уж Россия впрямя держит верх там, где США потерпели фиаско, ничего уже нельзя будет изменить. «Я признаю, что мы несколько поторопились», — сказал президент США. «Но наш пример должен заставить вас задуматься, Что мы, я имею в виду все человечество, можем противопоставить этой звезде смерти? Мы обладаем некоторыми продвинутыми технологиями, доставшимися нам в результате контакта с инопланетным разумом», сказал Путин. «Не пытаетесь ли вы меня убедить, Володя, что в основе вашего экономического процветания…» «Я ни в чем не пытаюсь вас убедить», — прервал его Путин. «Я лишь информирую вас о той позиции, которую занимает моя страна. И вы сейчас не в том положении, чтобы спорить. Будьте реалистом, Джордж. Меня уже поддержали Китай и Совет Объединенной Европы». Ваше мнение не принципиально. И активные действия по нейтрализации угрозы уже предпринимаются. «Ага», — сказал президент США. «Значит, со всеми, кто имел на политической арене вес, уже посоветовались. А его известили, так сказать, постфактум. Это было унизительно, но такова была сегодняшняя действительность. И пространства для маневра у него уже нет». Сейчас надо поддерживать Россию во всем, ибо сейчас Россия сильна, а Америка нет. Пора забыть про свои амбиции. Поддержать Россию значит потерять остатки лица, потому что будет ясно, что слабый пошел на поводу у сильного. А если Россию не поддержать, а она добьется успеха, то единственная эмоция, которую достоит его страну мировое сообщество, это презрение. «А если Россия проиграет, то...» «Наслаждаться своей правотой будет уже некому». «Вообще-то я согласен, Володя», — сказал президент США. «Действуйте так, как считаете нужным. Мы готовы поддержать любой ваш ход». «Я знал, что вы разумный человек, Джордж», — удовлетворенно сказал Путин. «Так-так», — пробормотал Джордж Лукас, наливая себе еще один стакан виски. А ведь это очень интересный поворот сюжета. Империя против Земли, скажем, звезда смерти шестой серии, не была уничтожена повстанцами и лишь переместилась во времени и пространстве и попала в Солнечную систему. Соответственно, храбрые джедаи Люк Скайуокер, Капитан Соло и принцесса Лея, конечно же, отправляются за ней, чтобы довести начатое дело до конца. Переход не дается им даром, и они стареют. Это хороший ход, потому что тогда актеров не придется даже гдемировать. Думаю, что Харрисон согласится. А остальные тем более. Можно будет ввести новых действующих лиц и растянуть историю еще серии на три. Только вот где взять бабки? Голливуд такую постановку не потянет. Придется идти кланяться на Мосфильм. Дьявол! Они обязательно впихнут в фильм своего Хабенского. — А что делать? Искусство требует жертв. — Лорд Вейнер! — Да, капитан, — сказал лорд, с трудом отрываясь от своих кровавых фантазий. — Что-то произошло? — Нами только что была обнаружена внеземная база местной цивилизации, — сообщил капитан. — Ну и что в этом удивительного? — спросил лорд. — Мы обнаружили их космическую станцию в первые же часы после входа в их систему. Дело в том, что на этот раз речь идет не о космической станции, а о поселении на естественном спутнике их планеты. А самое странное, что у нас нет никаких данных о том, что они когда-либо предпринимали попытки колонизировать эту их Луну». «Действительно странно», — согласился Дарт Вейнер. «Возможно, это какая-то их секретная армейская база. Пошлите туда шаттл с командой штурмовиков. Пусть устроят зачистку местности». «Да, мой лорд».